Прохор Петрович на облавине участвовал. Болела голова, сбивались мысли, в душе нарастала какая-то сумятица, он остался дома. Но там втюхался в нечто совершенно непредвиденное. Незадолго до обеда, в день охоты, когда он, утомленный, сидел в своем кабинете на башне, перед ним, как лист перед травой, предстал отставной поручик Приперентьев, Простите, пожалуйста, Прохор Петрович, но я, высоко расценивая вашу роль в промышленном мире, не приминул лично явиться к вам с поздравлением, хотя, к сожалению, и не был зван. Извините, поручик, бывший поручик. Аркадий Аркадьевич Приперентьев, если изволите помнить. Это ошибка моей конторы, Аркадий Аркадич. Но, припоминается, приглашение вам должны были послать. Подлец, мерзавец, хорлатан. Думал внутренне, загораясь, Прохор, вот тебя бы, шулер, надо на медвежью охоту-то послать, тебя бы надо волкам стравить. ну -с, а как мой бывший прииск, ничего, ничего, работаем, прекрасно, прекрасно, очень рад. Прохор с нескрываемым презрением присматривался к Приперенчеву. «Какая неприятная самовья морда». В глазах прежнее нахальство, наглость, уши оттопырены, лицо пухлое, красное, рот, как у сама, с заглотом, башка лысая, весь бритый, в русской темно-зеленого сукна поддевки. А вы не знаете петербургского купца Алтынова?» Резко колким голосом спросил Прохор Петрович, и губы его задергались. — Ах, того? Какого того? Да так, между прочим. Знаю-знаю, э, он тоже вступил в пайфики некоего золотопромышленного общества. Какого еще общества? А, пока секрет. Ну и набью же я этому сукину сыну завтра морду. Напьюсь на торжестве и набью, — опять подумал Прохор. Вот не знаю, где мне устроиться, — ласково заулыбался Приперентьев, оскаливая самовий рот. — Я с вещами. Попроситесь к кому-нибудь, — грубо сказал Прохор и встал, давая понять Приперентьеву, что разговоры кончены. У меня, к сожалению, все помещения распределены между приглашенными на торжество моими гостями. — Пардон. Э -э, — Да-да, — промямлил Приперентьев, нахлобучил на голую голову дворянскую с красным околышем фуражку и небрежно бросил. — Аджею. Злобно пыхтя вышел из кабинета. На ходу думал по адресу Прохора. «Ну и попляшешь ты завтра у меня, битая твоя морда!» Прохор мрачно поглядел в широкую спину посетителя, на красный, как кровь, околыш его фуражки, и когда дверь резком захлопнулась, угрюмым над треснутым голосом сказал в пустоту «Проклятые!» «Все-все до одного против меня, начиная с Нины, как нарочно!» «С ума свести хотят!» Выведенный из равновесия, он шумно дышал, машинально перекладывая вещи на письменном столе, пугливо, как одинокий в темной комнате ребенок, озирался по сторонам. В его мозгу поскрипывали расстроенные колеса механизма. «Завтра, завтра!» Сбивчиво, думал он, вот завтра я их в порошок сотру, всех унижу. Да-да, обязательно унижу. Генерал, златопромышленники, акционерное общество, какое-то куптишки. Ха-ха, подумаешь, дерьмо собачье. Да вот этот бородач Сахаров, миллионщик. Он только и умеет, что колокола в монастыре жертвовать. Ему батька старовер шесть миллиончиков чистоганом оставил, а я с медного пятака начал сам... Да они все с генералом вместе в подметке мне не годятся. Да я им, кошкиным сынам, завтра всем сзады паюсной икрой выможу и лизать заставлю. Стой, стой, стой. Тогда зачем же я их звал на торжество? Что за чушь? Что за чушь? Нет, нет, нет. Все хорошо будет, как в княжеских домах. Господи, что такое со мной? Он провел холодеющей ладонью полбу и с боязнью в помутившихся глазах стал прислушиваться к самому себе. За последнее время он опасался предаваться своим мыслям и все-таки не мог отстать от них. «Они воображают, что я свихнулся. Кто они? Нина и Протасов, дураки идиоты. Да я и сумасшедший, умнее их хвоста раз». Прохор усталыми шагами подошел к зеркалу и долго пристально смотрелся в него. Выражение глаз было растерянное, далекое, с внутренним мельканием распада души, но Прохор подметить этого не мог. Тремя пушечными выстрелами было возвещено миру, что юбилейные торжества в резиденции Громова открыты.